Глава 5. Звездная система Союза независимых планет Абригадо. 16 марта 784 года после эры колонизации. Рик Брайтли сидел в своем кресле. Он уже почти 20 минут выслушивал поток жалоб, который изливал на него государственный представитель СНП по совместительству младший сын губернатора. Рик прибыл в систему Абригадо всего три дня назад – Но надменность и спесивость этого мелкого ублюдка уже начинала выводить его из себя. «Господин Брайтли, мы в очередной раз вынуждены выразить вам свое недовольство. Как я уже сказал ранее, наше правительство, в том числе и лично мой отец, недовольны тем, как ваш флот занимается защитой наших систем от угрозы пиратства». Брайтли вздохнул. «Франциско, как я уже отмечал, наш флот не занимается защитой» ваших систем, сказал он. В задачу кораблей ВКФ входит защита гражданского судоходства, с чем я должен заметить, они прекрасно справляются. Что же касается ситуации с набегами преступных элементов на ваши системы, то здесь мы ничего не можем поделать. В данный момент силы нашего флота сильно распылены по пространству. Тем более, что вы сами ограничили общий тоннаж наших кораблей, объясняя это тем, что присутствие большого количества военных кораблей другого государства может негативно повлиять на ваш суверенитет. «Господин Брайтли, я должен в очередной раз заявить, что правительство СНП вынуждено требовать от Вердена, чтобы его капитаны проявляли большее внимание нашим обитаемым системам». «Пираты являются общей угрозой для всех нас, и вот когда мы разрешили использовать наши транспортные маршруты для ваших судов, попросив взамен лишь защиту, вы говорите, что не обязаны выполнять свои обещания?» Рик внутренне взвыл. «Лишь защиту? Да как же! А что насчет дополнительного снижения тарифов на перевозки? Но сказал он отнюдь не это». Все же быть дипломатом было весьма непросто. Как сказал один древний поэт, тяжело смотреть на губы, которые нельзя поцеловать. Глядя на самодовольное лицо этого мерзавца, Брайтли, пожалуй, изменил бы эту фразу. Тяжело смотреть на человека, которому нельзя дать в морду. Он заставил себя успокоиться. «Но вы же сами не дали нам разрешения на аннексию HG-249 для создания базы в вашем секторе». «Если бы вы позволили нам сделать это в прошлом году, как мы и про...» Франциско прервал его, резко покачав головой. «Нет, о создании вашей военной базы на нашей территории не может быть и речи. Суверенитет Союза Независимых Планет — это то, что объединяет нас и делает восходящей звездой в обитаемом космосе. Наше государство является собранием свободных и, что самое важное, независимых миров». «Размещение иностранных сил в нашем пространстве неминуемо поставило бы наш собственный суверенитет и тщательно оберегаемую независимость под угрозу!» «Нет», — подумал Рик, — «на самом деле вы просто разлагающийся труп, в котором постоянно копошатся трупные черви. И теперь вы жалуетесь на врача за то, что он не помогает вам, хотя сами же его в дом и не пустили». Поэтому мы опять вынуждены требовать, чтобы ваши капитаны уделяли больше внимания нашим системам. В конце концов, только благодаря нашим торговым льготам ваша торговая империя процветает. Франциско, я несколько не уверен, что обсуждение торгового аспекта данной проблемы является определяющим в этом вопросе. Все же наши торговые суда также выполняют значительную долю и ваших трансферов между системами СНП. Брайтли знал, что он прав. Открыв свои гиперпространственные маршруты для торговых компаний Вердена, Союз, по сути, загубил на корню свое коммерческое судоходство, с годами все больше и больше перекладывая перевозки на плечи верденских компаний, что было неудивительно. Верден обладал куда более мощным торговым флотом, чем СНП, когда-либо мог себе позволить. Но поскольку верденское правительство не было заинтересовано в развале экономики сектора, оно старалось не выдавливать своих конкурентов с этого рынка, используя территорию СНП из-за их торговых маршрутов, связывающих Верден и пространство земной федерации. Тем не менее, учитывая, что каждая система союза, по сути, находилась на попечении местных властей, то уже через 10 лет количество контрактов, которые местные фирмы перекладывали на плечи верденских фрахтовиков, выросли на 16%. Это было ожидаемо. Верденские суда были быстрее, надежнее и вмещали больше груза, поэтому не было ничего удивительного, что с каждым годом количество контрактов росло что в свою очередь поставило многие местные частные компании по перевозке грузов на грань банкротства. Они просто не получали заказов и, соответственно, денег за них для того, чтобы оплачивать содержание своих судов. И постепенно, хотя и совершенно не желая этого, верденские торговые суда стали доминировать на просторах СНП. Сейчас уже нельзя было зайти в систему Союза и не встретить там корабль под верденским флагом, принадлежащий Сушимота Индастрис или столь же крупному торговому картелю Терехова. Но была и обратная сторона монеты. Другой острой проблемой стало пиратство. На просторах Союза, который включал в себя 96 звездных систем, никогда не было такого понятия, как «объединенные армии» и «флот». Все силы правопорядка были представлены так называемой «гвардией союза», которая в теории должна была спонсироваться из ассигнований, предоставляемых каждой системой. Хорошая задумка, которая должна была обеспечить союз собственными вооруженными силами, в итоге превратилась в разношерстное сборище кораблей, приобретенных где попало. Еще хуже, дела обстояли с финансовой стороной этого вопроса. Коррупция пустила свои корни почти в каждом аспекте этого бюрократического ада, который они гордо именовали истинно демократичной правительственной системой. Деньги утекали бурными реками из финансовых фондов и пропадали, оседая на личных счетах тех, кто оказался достаточно умен и недостаточно благонадежен. И в особенности это касалось местных вооруженных сил. Был случай, когда один из планетарных губернаторов сумел сколотить под своим командованием достаточно серьезную силу. Целую легкую ударную группу, если быть точным. Шесть линейных крейсеров и корабли прикрытия. Почти 20 боевых кораблей с экипажами и частями материально-технического обеспечения. Такая сила могла бы полностью обезопасить близлежащие системы от практически любой угрозы местного значения, если бы не одно «но». Эти корабли, как и их экипажи, существовали исключительно на бумаге. Планетарный губернатор каждый год получал довольно нескромное финансирование для своего «бумажного тигра». И не нужно быть гением, чтобы понять, куда именно уходили деньги. Также... Тщательно контролируемым и спокойным голосом произнес Брайтли. «Я хочу отметить, что в условиях наших дипломатических противоречий с Рейнским протекторатом мы не можем выделить больше кораблей для охраны ваших систем. И мне кажется, что вы переоцениваете угрозу, исходящую от этих преступников». «У них есть корабли, господин Брайтли!» Тут же парировал Франциско. «И оружие? Они жестоки и беспощадны! И если говорить откровенно, мне кажется, что ваши капитаны не так хороши, как вам кажется!» Чертов напыщенный ублюдок. «Франциско!» Рик глубоко вздохнул, чтобы постараться успокоиться и не сказать лишнего. «Я уверен, что уже присутствующих в вашем пространстве кораблей более чем достаточно!» А в профессионализме наших капитанов вы можете быть уверены. «А как же ваш эсминец?» «Какой эсминец?» На лице его собеседника расплылась мерзкая улыбка от осознания, что он знает что-то такое, что неизвестно его оппоненту. От этого зрелища в желудке у Верденса словно ледяной ком образовался. «Ну как же, господин Брайтли! Ваш доблестный эсминец, капитан Коева, позволил себе попасться на наживку обычного пирата, который прикинулся грузовым судном и, подойдя поближе, уничтожил эсминец ракетами!» Рик удивленно моргнул. Он даже не понимал, о чем именно идет речь. «Когда это было?» «Где?» «Около месяца назад, в этой самой системе!» Рик шокированно смотрел на Франциско. «Около месяца?» Брайтли едва ли не вскочил. «Вы знали об этом целый месяц и молчали? Что с выжившими? Они есть?» «К сожалению, когда наши корабли подошли к месту схватки, пиратский корабль уже успел скрыться. Наши люди нашли обломки вашего корабля. К сожалению, спасшихся с него не было». «А что касается предыдущего вопроса, то нам нужно было провести собственное расследование, чтобы понять, как ваш бравый капитан попался в столь глупую ловушку». «Мое правительство будет требовать все материалы, связанные с этим делом. Все записи сенсоров и сопут...» «Вы ее получите», — кивнул Франциско. «После того, как наши люди закончат расследование. А сейчас прошу меня простить. У меня назначена встреча с другим дипломатическим представителем. Еще раз прошу меня простить». Брайтли поднялся с кресла и на негнущихся ногах прошел к выходу, осмысливая ситуацию. Он был настолько поглощен этим, что не сразу обратил внимание на двух человек в приемной которых Франциско встретил словно старых и близких друзей. И если на мужчину в гражданском костюме Брайтли почти не обратил внимания, то его компаньон заставил его замереть, чуть-чуть не споткнувшись. Незнакомец был одет в военный мундир серого цвета с кроваво-алой окантовкой в форму флота Рейнского протектората. О, господин Верль, капитан Форсетти, очень рад, что вы пришли. Проходите в мой кабинет, где мы сможем, наконец, обсудить интересующие вас вопросы.